Глава 16. На чужой каравай пасть не разевай. Первая собачья заповедь. Солнце светило по-весеннему ярко. В кустах надрывно щебетали воробьи, в кронах высоких сосен стрекотали сороки. За усадьбой стеной стоял сосновый бор, и все хозяйственные и дворовые постройки ютились между высоких, плачущих смолой стволов. Расчищенные дорожки были усыпаны шишками и сухой хвоей, а снег в нерасчищенных местах пестрел узорами следов. Мне сразу не понравилось, что среди них было слишком много похожих на волчьи, но, памятуя о том, что это территория усадьбы, логически заключила, что, скорее всего, это собаки. Аргус наверняка охотник, и, живя в лесу, имеет свою псарню, и, вероятнее всего, не из пуделей. Сзади к дому примыкала большая деревянная веранда. Судя по витающим вокруг ароматам сдобы и хлеба, это внешняя пристройка кухни. Я даже слегка притормозила, любуясь на пасторальную картинку, что предстала перед глазами. За грубым столом веранды сидели моха и лохматый и резались в домино. Казалось бы, ничего такого, но я пожалела, что нет под руками телефона, чтобы запечатлеть на фото такой живописный момент. На столе, помимо костяшек домино, красовалось блюдо с обглоданным гусем. Рядом с ним сидели два котенка и с интересом наблюдали за игрой, то и дело подворовывая шишки. Лохматый, раздавая емкие «ты куда на, я тебе на», грозил им пальцем, при этом стараясь шевелиться аккуратней, потому что на плече у него восседал третий, поигрывая косматой бородой. При этом на коленях у мохи лежала кошка, и еще одна урча доедала что-то под столом. Притормозив, чтобы якобы поправить шубку, которую выдали мне по указу малыша, я не удержалась и, повернувшись к нему, лучезарно улыбнулась. Делин только плечами пожал, мол, ну да, хотя и амбалы, но добряки и я сразу изменила свое отношение к его охранникам. Дав мне полюбоваться на эту красоту, он мотнул головой, мол, идем дальше. Странные у нас сложились отношения, минимум слов и максимум дела. Но я уже привыкла, что он не блещет красноречием. Более того, ему бы это не пошло. Аделина навеяло холодным спокойствием, неприступным и непробиваемым, но тем не менее надежным. Мы прошли вдоль добротного забора, за которым я приметила журавли колодца Рядом красовались несколько срубов, похожих на бани. Присмотревшись, я заключила, что это именно они. Здесь, свернув налево, малыш провел меня вдоль лабиринта декоративного кустарника и вывел на пятак, где находился скотный двор. На огороженной забором территории бродили куры, гуси, индюки. Все это пело, клокотало и гоготало, в сараях что-то хрюкало и мычало. Я все ждала, когда загавкает но вместо этого раздался виск. Дверь сарая с гулким стуком отворилась, будто в нее врезались лбом, и, поскуливая и поджав хвост, оттуда со скоростью стратегического ракетоносца вылетел табурет. Он вихрем промчался мимо меня, даже не заметив, а следом за ним выскочил здоровенный драный котяра самого плебейского окраса. Запушив хвост и грозно урча, Он в два прыжка на настиг неповоротливого табурета, но тот не растерялся и с пробуксовкой, развернувшись у дверей курятника, бросился в самую гущу птиц. Кот опешил только на секунду. Уворачиваясь от летящих ему навстречу кур, которые подняли жуткий гвалт, скорабкался на крышу курятника и уже оттуда начал примиряться к контрольному прыжку. Табурет, потеряв грозного соперника из виду, было победно задрал морду, но ненадолго. На него уже бежал петух, грозно расправив огненные крылья. Затормозив на ходу, табурет проехался на хвосте, кувыркнулся и хотел с разворота дать дёру, но в этот момент с крыши обрушился котяра. Заорав дурниной, пёсель бросился на нас. Проскочив между ног малыша, он врезался в забор, да так, что тот едва не рухнул, помотал башкой и попытался забиться под поленницу. Упитанный зад не помещался, и табурет очень рисковал серьезной частью тела, Но тут пришла неожиданная помощь. Здоровущий снежок впечатался аккурат в морду шипящему коту, когда тот почти настиг добычу. Вместо того, чтобы вцепиться в подставленное мягкое место, кот подавился снегом и от страха взлетел на поленницу. Посыпались дрова, раздался виск и грохот. «Мы с Делином переглянулись. И не объяснишь ведь никому, стоя в центре этой вакханалии, что мы тут ни при чем?» «Точно в яблочко!» Резюмировал за нашими спинами Кайлан, крутя в руках второй снежок. Кот быстро перебирал по поленнице лапами, даже не двигаясь с места. Дрова летели из-под задних лап, погребая под собою табурета. Кайлан прицелился снова, но не попал. Как выяснилось, на свое счастье. «Ах ты, ирод косматый! Да я ж тебя, дикарь лесной, под этой же поленницей закопаю! Вассесуалий, мальчик мой! Кыс-кыс, это же он тебя, снежком! Ну все!» Двери амбара распахнулись, и оттуда с ведром зерна выплыла очень строгая бабуся. С первого взгляда божий одуванчик, но внешность бывает обманчива. Бросив ведро, она подхватила метлу и, недолго думая, отходила Кайла по хребтине. — Еще раз, Васеньку, моего тронешь, я ж тебя тут же в сарае на цепь посажу и мышей ловить заставлю! Тот, только пригнувшись, пытался прикрыть голову руками. — Мар, ай, Марфа Мармеладовна! «Васеньку голодного оставил!» «Да это не я, псина!» «Сам ты псина!» «Я граф, между прочим, никакого уважения!» «Для стрекотехинских бродяг ты граф, а для меня ты шельма!» «Ема! Ай, да больно же! Малыш, чего стоишь? Спасай, брата убивают!» Я, схватив Делина за руку в пылу разыгравшейся разборки, утирала слезы смеха. Кайлан вчистую проигрывал бой. Кот, победный шипя бабки под руку, переключился с табурета на обидчика, пытаясь вклиниться в потасовку. Сам же виновник торжества наблюдал за этим цирком, трусливо высунув нос из-под поленницы. Сухонькая бабулька закончила расправу и, раскрасневшись, повернулась к нам. Ей-богу, я чуть не бросилась бежать. «А это еще кто?» — строго обратилась она к Кайлу. «Опять очередную, прости, господи, тутку приволок!» И сколько раз тебе к кобелю блудливому говорила не смей моего гусеньку с пути истинно возбивать. Аргусенька, мой гусенька, мальчик воспитанный и правильный. Ему жениться надо до да детишек нарожать, а не по девкам с тобой шастать. Да я тут при справедливо возмутился Кайл. Этот Дел ее сюда привел. И вообще она как раз гусеньки вашего ненаглядного гостя. А ты чего стоишь, пеньком? Накинулась она на малыша. Куда ты гостю приволок? Иль не объяснил тебе, брательник, вот этот кабеляка, что девок по курятникам не выгуливают. Март, собака тут ее, вот этот, табурет. Дел, улыбаясь, кивнул на поленницу, а я зависла от его улыбки. Такая открытая и искрометная, словно летнего солнышка поцелуй. Табурет! Больше похож на сундук с клопами! ворчливо пробухтел Кайл, поднимаясь со снега. Он отряхнулся со штанов солому и куриный помет и сразу наехал на пса. «Чего смотришь? Из-за тебя, между прочим, страдаю!» Табурет вильнул хвостом и, кажется, проникся. Даже хрюкнул одобрительно, всем видом показывая, что готов выйти познакомиться. Но, скосив глаза на строгого «вассесуалия», патрулирующего двор с крыши сарая, ограничился приветственным тявком. Бабка с метлой буравила меня глазами, а я трусливо жалась к Делу, готовая абсолютно ко всему. Даже к тому, что она сейчас сядет на метлу и улетит, Я даже не удивлюсь, а только облегчённо выдохну». «Гусеньки говоришь, подружка?» Она придирчиво осмотрела меня. «А чего тогда от младшего не отлипает?» Я торопливо отпрянула от малыша, пытаясь сообразить, в какой момент схватила его под руку. Кайлан взглядом зацепил мой жест и досадливо скривился. Выругался сквозь зубы и, быстро придав лицу приветливое выражение, бросился спасать ситуацию. «Да вас кто угодно напугается. Сам просыпаюсь ночами в холодном поту». «Знакомься, Диана. Наша бессменная домомучительница, Марфа Мармеладовна Митрофанова. Прошу любить, бояться и жаловать». «Марта Митрофановна Мармеладова», — с улыбкой поправил его Дел, — «твоя землячка, Ди, тоже попала в наш мир через портал».